23 с лишним года назад Исидр решил не опровергать сложившийся в Эсленде стереотип о могущественных волшебниках и приспособил самую высокую башню гнезда Грифона под свою лабораторию. Большую часть помещения занимались стеллажи с книгами. Здесь были и совсем новые экземпляры, сошедшие с типографских станков гномов, но попадались и древние, написанные от руки гримуары со зловещими названиями, начертанными древними рунами на кожаных обложках. Исидра утверждал, что некоторые переплеты были сделаны из человеческой кожи. Когда был, я был маленьким, я верил этому утверждению и наотрез отказывался прикасаться к вызывающим подозрения Томам. Полагаю, Исидра специально наврал мне, чтобы я не проявлял излишнего любопытства. Хотя он и рисковал. Некоторых детей притягивает все ужасное. В шесть часов утра Исидра был уже на ногах и выглядел свеженьким, как только что слез шесть дерева эльф. Интересно, что за сорт кофе он употребляет? Отчаянно зевая, я уселся в стоящее посреди комнаты кресла и попытался расслабиться, как посоветовал мне мой учитель. Исидра собирался провести чистку моей ауры на предмет избавления ее от фрагментов заклинания – заставляющего меня неадекватно реагировать на любой колокольный звон. Довольно идиотская история», — заметил он, направляя на меня мудренный прибор, состоящий из сложной системы линз. Маг, попавший под действие собственного заклинания. «Как это произошло?» «Случайно», — сказал я. «Пергамент, на котором оно было написано, загорелся от влетевшей в окно стрелы». Огонь высвободил заклинание, и оно осело на первом живом объекте, оказавшемся поблизости. «Интересно, что это был за пергамент», — сказала Сидра. «Адепты школы огня утверждают, что для подобных эффектов требуется проводить специальные ритуалы, а у тебя все получилось совершенно случайно». «Фигня часто случается неожиданно», — сказал я. «Особенно часто всякая фигня случается со мной». Я уже заметил, что ты притягиваешь неприятности, как магнит железной опилки. «Спасибо за лесное сравнение», — сказал я. Мигель употребил бы выражение похлеще, что-нибудь связанное с мухами и продуктами жизнедеятельности органических существ. «Я вижу, год разлуки не добавил теплоты в ваши взаимоотношения». «Заметит ли ледник повышение температуры на один градус?» — вопросил я. Исидра закончил калибровку прибора и внимательно изучал воздух над моей головой. «Что-нибудь видно?» «Ага», — сказал он, Работы на пару часов». «У меня бы это заняло пару недель». «Значит, ты недостаточно упражнялся». «Скажи, отсутствие мизинца тебя не беспокоит?» «Только в том плане, что вы постоянно спрашиваете, куда он подевался». Ты не испытываешь сложностей в работе с заклинаниями, требующими жестикуляции? Нет. Не знаю. Не пробовал. Одно из таких заклинаний спасло нам скорин жизни, когда мы угодили в плен гоблинам. Правда, тогда все мои пальцы находились на своих местах. Настоятельно рекомендую попробовать, сказала Сидра. Ты должен знать пределы своих возможностей. «Поездка на зеленые острова вряд ли станет для тебя легкой прогулкой. Думаете, будут неприятности с дядей Озриком?» «Озрик не единственный, кого тебе следует опасаться. «А кто еще? Лорд Аларик? Я ведь там никого не знаю, черт побери!» «Я отправлюсь с тобой. Но это не значит, что ты не должен смотреть в оба», — сказал Исидра. «Вряд ли я смогу прикрывать тебя 24 часа в сутки». «Не понял», — сказал я. «Разве Мигель с нами не поплывет?» «Нет». «Почему?» «Полагаю, у него слишком много врагов на родине», — сказала Сидра. «Разве что-нибудь может испугать нашего доблестного воина?» «А ты не знаешь, каким путем получает свою должность мастер над оружием?» убив предыдущего мастера, разумеется. «Сейчас мастер над оружием лорд Аларик», — сказала Сидра. «Когда-то им был Мигель. И если выяснится, что он до сих пор жив, положение лорда Аларика станет весьма шатким. Скорее всего, дело закончится поединком между ними, а при всем моем уважении к боевым качествам Мигеля у него не хватает одной руки, в то время как у Аларика все конечности на месте». «Просто мне странно сознавать, что отнюдь не Мигель является величайшим бойцом в мире», — сказал я. «После долгих и мучительных лет ученичества...» «Времена меняются», — сказал Исидра. «На место одних воинов приходят другие. Это естественный порядок вещей». «Я не отвлекаю вас разговорами», — спохватился я. «Ведь пока я сижу и ничего не делаю, мой учитель занят работой». «Ничуть». «Чистка ауры от посторонних примесей, занятия несложное, но нудное. Я вполне мог бы без него обойтись, но раз уж так вышли и ты припас для старика-учителя эту работенку, давай поговорим. Расскажите мне об Озрике. Что ты хочешь знать? Хоть что-нибудь. Все, что я знаю сейчас, можно изложить в двух словах. Он мой дядя и, возможно, приложил руку к смерти моего отца». «Как он отнесется к моему появлению?» «Будут ли проблемы?» «Сложно судить о том, кого не видел больше двадцати лет», — сказала Сидра. «Но я не верю, что Озрик как-то замешан в смерти Аберона. Твой отец мог бы так поступить со своим братом, а Озрик...» Несмотря на то, что у них был общий отец, Озрик и Аберон были совершенно не похожи друг на друга. И Если Аберон был огнем, то Озрика следует назвать водой». Они прекрасно дополняли друг друга, и если бы их качества сочетались в одном человеке, из него получился бы идеальный правитель. Аберон был сильным, жестким, целеустремленным. Тот Озрик, которого я знал, был мудр, спокоен, рассудителен и чтил традиции. Единственное, чего ему не хватало, это решительности. Поэтому я и не думаю, что он мог устроить заговор против твоего отца. Но кто-то же его устроил. Фигура эльфийского короля священна, и покушение на него приравнивается к святотатству, сказала Сидра. Если имел место заговор, вряд ли в нем участвовало большое количество народа. Скорее это был одиночный убийца, действующий на свой страх и риск. А как же с заговор, о котором якобы узнала Берон? Не знаю, Исидра покачал головой. Возможно, Берон неправильно оценил размеры грозящей ему опасности. «Скорее всего, так оно и было», — сказал я, — «только он недооценил опасность, а не наоборот. Ведь его же в итоге убили». «Все это было сложно тогда и не стало проще за последние двадцать лет», — сказал Исидра. «Возможно, мы сумеем разобраться с тайной смерти Берона на Зеленых островах, но я не слишком удивлюсь, если мы так никогда и не узнаем всей правды». «Убийство, не раскрытое по горячим следам с течением времени, становится все более загадочным. Вы прямо пышите оптимизмом, сказал я. Ты кое-чего не понимаешь, сказал и Сидра. Мы отправимся на зеленые острова совсем не для того, чтобы найти и покарать убийцу Оберона. Сейчас перед эльфами стоят более важные проблемы. Война, сказал я. Война, подтвердила Сидра. Если Весланд ее проиграет, зеленые острова не выстоят в одиночку. Вы тоже считаете, что будущее эльфов неразрывно связано с будущим человечества? А разве ты так сам не считаешь? Разве ты не собираешься связать свое собственное будущее с представительницей человеческого рода? Не вы ли отговаривали меня от подобного решения? «Я лишь советую тебе быть осмотрительным», — сказал Исидра. Вы с ней любите друг друга, это очевидно. Но зачастую в жизни бывает так, что одной любви оказывается недостаточно. «Давайте мы сейчас не будем все это обсуждать», — попросил я. «Как скажешь», — согласился Исидра. «Я разговаривал с Виолой по волнам ходящей. Ты произвел на нее неизгладимое впечатление». «Положительное, надеюсь». «Двоякое». Но ей понравилось, что ты не стала устраивать бойню, бойню в городе людей. Она сказала, Аберон не упустил бы подобной возможности. В последние годы Аберон старался избегать радикальных решений. Он становился все более сдержанным и начал задумываться о будущем своего народа. Его знаменитые вылазки прекратились почти сразу же после женитьбы на твоей матери. Королева оказывала на Аберона благотворное влияние. Женщины вообще очень часто облагораживают мужчин. Почему же вы так и не женились? Магия моя жена, сказала Сидра. А может быть, я просто не встретил своей женщины. Надо же, какие откровения, подумал я. В детстве он бы просто велел мне заткнуться. Печально, сказал я. К чему такие вопросы? Подумываешь о семейной жизни? Эээ... Допустим, и ты уверен в своем выборе, а вам мой выбор не нравится. По большому счету, мое мнение не имеет значения, ровно как и мнение других людей. Главное, чтобы твой выбор нравился тебе самому. Даже так? Путь, который тебе предстоит пройти, извилистый, тернист. По нему гораздо легче идти вдвоем. Не знаю, будет ли тебе это, от этого спокойнее, «Но я поддержу тебя в любом случае, что бы ты ни решил». «И я тронут», — сказал я. «Удивлен, но тронут». «Твой отец и двое пекунов желают тебе только добра», — сказала Сидра. «Наверняка тебе казалось, что мы слишком жестоки с тобой, но...» «Тогда это было необходимо. Ты получал знания и навыки, без которых тебе не обойтись во взрослой жизни». «Теперь я начинаю это понимать. У нас было мало времени, и мы старались научить тебя как можно большему количеству вещей», — сказал Исидор. «Информация о твоем существовании могла просочиться на зеленые острова в любой момент. И если бы у нас был выбор, я отложил бы твое возвращение еще лет на десять, но... Но дома уже знают о моем существовании, а значит, что дальше тянуть никак нельзя». Кроме того, у нас на носу вторжение, — сказала Сидра, — а вести эльфов в бой должен настоящий король. Расскажите мне что-нибудь о самых значительных фигурах, с которыми мне предстоит иметь дело. Ваши личные впечатления, а не информацию, которую я могу подчеркнуть из хроник. С кем могут возникнуть проблемы, а кто примет мое возвращение с восторгом?